были членами Российской Императорской Академии, что доктор, вместо того, чтобы сказать нам «но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», сдался и освободил нас от него. Зато нас, вместе с нашим жалким беженским имуществом, покидали по чьему-то приказанию на громадный грохочущий камеон и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые «поля мертвых»